Глава 24. Мысли о побеге воодушевляют меня недолго, всего каких-то пару минут. Ровно столько времени мне требуется, чтобы вспомнить об отце и той ситуации, в которой оказалась семья из-за меня и интереса ко мне Демида. Да, я могла бы попытаться сбежать. Черт, могла бы вообще не приходить сюда. Но я сделала это ради них. У меня просто не было выбора. Снова сажусь на кровать. В бессилии валюсь назад на мягкий матрас и прикрываю глаза. Пусть хоть Демит оставит дверь открытой распашку, я не смогу уйти. Снова сажусь и набираю Кристиану сообщение. «Не смогу. Он угрожает семье». Отправляю. Ответ приходит через пару минут. «Не волнуйся. Эту проблему мы решим». «Что это значит? И кто такие мы? Или он это образно?» Перечитываю сообщение еще несколько раз, а затем, вспомнив о предостережении Кристиана, поспешно стираю. Но все еще не знаю, как реагировать на полученную от него информацию. Он решит проблему с отцом и долгом в фирме? Но как? Заплатит за него? На это моего воображения не хватает. Одно дело — спасти от насильника в парке, избив его, и совсем другое — залезть в проблемы посерьезней, связанные с финансовыми вложениями. С другой стороны, то платье тоже стоило немалых денег. Или же он просто блефует, чтобы меня успокоить. Сбегу, а потом отец отправится в тюрьму из-за меня. Да, из-за меня. Ведь Демид подстроил все это специально. Я еще удивилась, почему отец не стал даже пытаться решить проблему, а сразу же позвонил мне и попросил меня приехать так срочно. На него просто-напросто надавили. Демид разговаривал с отцом, что-то выяснял у него. Тогда, наверное, и подсказал ему, что нужно делать и как решить проблему. «Ладно, допустим, я все же сбегу, пусть даже с помощью Кристиана. А что дальше? Куда мне потом деваться? Где я буду жить? Уже завтра мы снова столкнемся с Демидом в универе. Или мне придется его бросить, так же, как и работу в кафе?» Он сказал, на меня открылась охота. Означает ли это, что я теперь не смогу нормально учиться и работать, как раньше? Или не означает? Где я стану жить, если сбегу с Кристианом? И где гарантия, что там Демид меня не достанет? Мой мозг готов расплавиться, взорваться от заполонивших голову мыслей. А между тем я должна что-то решить. Время идет. Внезапно раздается стук в дверь, и я подскакиваю на месте, словно ужаленная. «Ульяна?» Слышу из-за двери голос Демида и замираю, не дыша. «Я знаю, что ты не спишь. Надо поговорить». Я продолжаю молчать. «Мне выломать дверь?» Через несколько секунд гнетущей тишины спрашивает Димит. Его голос спокоен, но это-то спокойствие и пугает больше всего. Пугает восток сто чем если бы он орал, угрожал или дубасил кулаками в дверь. Потому что я уверена в том, что люди повышают голос, скандалят и бесятся всегда от бессилия, потому что не знают, что им еще предпринять. Димит точно знает, что он будет делать и просто сообщает мне об этом будничным тоном. Он не сомневается в себе и своих силах, просто доводит до сведения. Это-то и пугает так сильно, что поджилки трясутся, разрывает мозг на атомы. Я не хочу жести, а потому поднимаюсь с кровати и подхожу к двери. «О чем ты хочешь поговорить?» Говорю ему, а голос непроизвольно срывается. «Открою и узнаешь». Я вздыхаю, Отодвигаю стул, стараясь не обращать внимания на то, как подрагивают мои пальцы, и щелкаю замком. Димит вырастает на пороге опасной громадой. «Дай пройти», — говорит он, и я поспешно отстраняюсь. Парень проходит мимо меня с безразличным видом, и на секунду мне кажется, что меня пронесет. Но уже в следующий момент он подцепляет мою руку своей и тянет за собой. Подходит к кровати, наклоняется и издергивает с нее покрывало. «Давай уже спать», — говорит он и располагается прямо на одеяле. «Поскольку моя ладонь так и зажата в его лапище, мне не остается ничего другого, как плюхнуться на кровать рядом с ним. Я тут же начинаю вырываться, пытаюсь отодвинуться от него как можно дальше, хотя бы на другой край». «Не суетись», — бросает Демита, затем одним движением притягивает меня к себе и вжимает мою спину в свой торс. Его татуированная рука накрывает мою талию, а подбородок упирается в мою макушку. «Надеюсь, ты не храпишь? Я хочу нормально выспаться». Говорит он, щекача дыханием мои волосы, и, кажется, чуть ли не зевает. Потом накрывает нас покрывалом, снова по-хозяйски перехватывает моё тело своей рукой и замирает без движения. Я лежу в его объятиях ни жива, ни мертва, еле дышу, лишь бы только не сделать лишнего движения, в то время как мозг лихорадочно гудит. «Это что значит? Он что, собирается так спать? То есть он... он не будет приставать ко мне, а просто будет спать?» Естественно, сама я ни за что так не усну. В обнимку с парнем, конкретно с ним. С таким пугающим и заставляющим мозг думать совсем не в том направлении, что нужно. Да, я рада. Несказанно рада, конечно, что он не пристает, Но все равно чувствую себя просто ужасно. Тем не менее, чем дальше, тем все больше я успокаиваюсь. Ровное, размеренное дыхание Демида, тепло, идущее от его тела, его энергетика безграничной уверенности в себе, моя полная вынужденная неподвижность и полумрак комнаты. Все это как-то незаметно и понемногу настраивает мой измученный организм на отдых, который после всех потрясений нужен мне как никогда. А самое главное — вопрос насчет того, попытаться рискнуть и сбежать от него сегодня ночью или нет — «Разрешился сам собой. Теперь мне нет необходимости ломать над этим голову, потому что при всем желании у меня это не получится». В общем, я засыпаю, сама не заметив, в какой момент это происходит. А когда просыпаюсь, в окно уже заглядывает солнце, и рингтон моего будильника, установленного на телефоне, напоминает о том, что пора вставать и собираться в университет.